Канна. Меня беспокоил мамин крик. Беспокойство это не страх, но и в нём нет ничего хорошего. Я вскочила с края кровати и прижалась к папе, стоявшему тут же. Какое счастье, что он был с нами. В доме было тепло, он готовил для нас, и вот теперь крепко обнял меня. Его правая ладонь легла мне на правое ухо, так что я слышала море. Левым ухом я прижималась к его животу. С одной стороны шумело море, а с другой урчал его живот. "Не бойся, родная", сказал папа и погладил меня по волосам. "Боль хороший знак. Это значит, что ребёнок вот-вот появится". Я взглянула на маму. Она металась в постели, и лицо у неё было безобразное. Простыня под ней скомкалась. Серебристый браслет стучал о стойку кровати, и ноги путались в одеяле. Всё хорошо, Ханна, всё хорошо, выдавила мама в промежутки между криками. Поможем маме, поддержим её за руку, предложил папа. Поначалу я не была уверена, но потом кивнула. Всё хорошо, боль это хороший знак. Ребёнок вот-вот должен был появиться. Но это было не так. Они ошибались. Ребёнок не появлялся, а мама кричала уже второй день. У меня уже не было желания держать ее за руку. Ни у кого не было. Мы все устали, не могли спать под крики и нервничали. Даже фройлен Тинки. Тем утром она опрокинула мою чашку. Все какао разлилось по столу и заляпало пол. При этом она знала, что ей нельзя на стол. Пришел папа. Должно быть, услышал, как я ругаю фройлен Тинки. Он подтвердил, что кошкам нечего делать на столе. Фролентинки пыталась спрятаться под диваном, но папа нашёл её, схватил за шкирку и отнёс за дверь. Поначалу я думала, что так и нужно, пусть ей будет уроком. Но как только папа захлопнул дверь, я забеспокоилась. Снаружи опасно. Что если Фролентинки заблудится и не найдёт обратной дороги? Если испугается, подумает, что мы её больше не любим. В тот момент мама закричала особенно громко. Папа хотел проведать её, а потом принести ведро и тряпку, чтобы я могла убрать за Фрой Валентинки. Папа, позвала я поспешно, прежде чем он вышел. Он повернулся ко мне. Ты хотела что-то сказать, Ханна? Он улыбнулся, опустился на корточки и протянул ко мне руки. Мы встретились взглядами. Папа всегда говорил: если кто-то не смотрит тебе в глаза, значит он что-то скрывает. Надо впустить обратно Фролентинки. Ей там слишком холодно. Только так она усвоит урок, Ханна сказал папа и поцеловал меня в лоб. Мне нужно к маме, родная. Я нужен ей. Я кивнула. Я слышала мамины крики, и Фролентинки царапалась в дверь и жалобно мяукала. Ханна, дедушка. Должно быть, он заметил, что я погрузилась в раздумья. Я смотрю поочерёдно на него, на фрау Хамштадт и на полицейского в сером костюме. Они сидят передо мной в кабинете фрау Хамштадт и ждут, что я расскажу им что-нибудь о Саре. Но мне совсем не хочется рассказывать о Саре. Утром я уже рассказывала о ней фрау Хамштадт, этого достаточно. Я рассказала, что Сара наша сестрёнка и что она прожила с нами совсем недолго. Фрау Хамштадт не захотела слушать дальше. Что ты имеешь в виду, Ханна? Что это значит? Хочешь что-нибудь нарисовать? Я ответила львиным голосом: "Нет", и сказала, что хочу обратно в свою комнату. Мне хотелось ещё немного отдохнуть. Всегда нужно отдыхать, прежде чем предпринимать что-то особенное. А сегодня мне как раз предстоит нечто особенное. Дедушка отвезёт меня домой. Я его любимая внучка. Мне это давно стало ясно. Ведь с Йонатаном он не ездит к врачам, хотя это и не его вина. Йонатан сам не желает никуда выходить, поэтому он не был у стоматолога и не получил наклейку звёздочку. Ханахин, произносит дедушка. Можешь спокойно рассказывать. Я ведь здесь, тебе нечего бояться. Я не боюсь. Просто мне не хочется больше говорить о Саре. Почему всех интересует только она, когда есть кое-что и поважнее? «Кто-нибудь разыскал фройлен Тинки?» — спрашиваю я. «Наверняка она соскучилась по мне».